Глава 6. Исход. Тем временем 13 верховных лордов вновь собрались в замке, чтобы обсудить работу их и инстинкт, а также обстановку в России. Что скажете, Натаниэль, как работает наше детище на сегодняшний день, какими темпами происходит демонизация? Лучше, чем мы ожидали, и всем внушает так эффективно что обесчеловечивание наступит намного быстрее, чем мы прогнозировали. Если раньше мы говорили о годах, то теперь мы с уверенностью можем сказать, что на это понадобятся считанные месяцы. Люди перестают быть адекватными на глазах. Сумасшествие овладело массами, теперь можно сказать, что это практически зомби. Они этого, естественно, не понимают, как и было задумано. Стабильность демонизации гарантирована, и скоро можно будет призвать самого князя – «Мы предоставим ему мир в таком виде, в каком и было задумано». Архонты дали слово. Они его сдержали. «А как насчет разработок искусственного интеллекта, которые проводятся в России?» «Они под нашим контролем», — ответил лорд Джейкоб. «Недавно мы разнесли их основной научный центр. После этого испытания прекратились и институт закрыли». «Они все разбежались, как крысы, теперь их найти практически невозможно. Пока в стране военные действия, они никому не нужны. Государство финансировать их больше не станет, если будем, конечно, продолжать войну». «Продолжайте, пока там все не вымрут», — сказал лорд Даймон и плюнул на пол. «Я не согласен с вами», — возразил Баффет. «Почему вы не взяли во внимание того, что их теперь скрывают и охраняют?» «Наверняка они узнали, чем занималась их научная лаборатория, удар был сделан именно по ней. Не слишком ли очевидно, что это был не просто теракт, бомбы туда упали не случайно? Вы так не считаете, лорды?» «Да, ты прав». «Тогда получается, что они нас обхитрили, и до них теперь не дотянуться. Попробуй найди их теперь на этой территории. Искать иголку в стоге сена должен тот, кто не завершил дело», — заявил лорд Баффетт. Из-за стола возмущенно поднялся лорд Джейкоб. «Все тоже так считают?» Мнение лордов разделилось. «Хорошо, я вас услышал. Сегодня же поставим их противникам оружие массового уничтожения с ядерными боеголовками». «Давно пора было», — согласился Даймон. «Этим мы сможем спровоцировать ответную, непредсказуемую реакцию. Это может вылиться в огромную проблему для всех. Я бы не стал так горячиться». «Есть и другие, более спокойные и эффективные методы», — возразил лорд Баффет, который всегда был спокойный и невозмутим, и говорил медленно, что отражало его суть. «Что предлагаешь, Баффет?» «После коронавируса мы разработали новый вирус, такую смертельную бациллу, которая уничтожает чисто по расовой принадлежности. Я дал ему имя Левиафан». «Вот он». Лорд достал пробирку из кармана, положил ее на стол и пальцем подтолкнул в сторону лорда Самаэля. Тот принялся ее рассматривать. «Это хорошая идея. Так, наконец, мы очистим землю от этого непобедимого, избранного богом народа. Ставлю вопрос на голосование». 11 рук поднялись вверх. «У лорда Стивена есть личное мнение по этому поводу?» «Вы хотите покончить?» «Со 144 миллионами людей? Князь вас за это поголовки не погладит. Это потенциальные демоны Вы хотите лишить своих братьев и сестер возможности на жизнь в падшем Эдеме? Если мы из-за каждой проблемки будем истреблять целые нации, тогда к приходу князя не останется никого, ни одного живого демона. Давайте, архонты, дерзайте. Вам, я вижу, важнее собственное выживание, нежели цели незримой коллегии». «Только не надо нам говорить о целях и миссии нашей здесь, на земле!» — воскликнул лорд Дьюрд. «Властью нам данной. Мы вправе решать, кому жить, а кому нет. Архонты о самовыживании не думают. Об этом пускай думают те, кто боится умереть. А те, кто испил из чаши жизни, кто вкусил кровь князя, вправе решать судьбы целых наций, тем более таких». «Я голосую «за», и мнение мое прочнее всех существующих твердыней. Мое слово!» После такой пламенной речи все архонты проголосовали «за». В научном центре психического здоровья досрочно, практически за 10 дней, с помощью десятков тысяч ученых, наконец, завершили создание нового лекарства с полным успехом. Модифицированный искусственный интеллект все сделал как нужно – ДНК человека была перекодирована, и по составу крови составляли первые дозы панацеи, которые мгновенно разлетелись по всей стране за считанные дни. Каждому гражданину выдавалась по одной индивидуальной дозе панацеи, меняющей ДНК, которая должна была исправить весь организм и поставить крест на всех существующих болезнях. В поликлиниках выстроились очереди, было открыто множество мобильных центров. В эти дни правительство объявило неделю оплачиваемого отпуска для всех, Уже через четыре дня не осталось никого, кто был бы не привит. Оставались только дальние труднодоступные районы страны, куда уже выехали волонтеры и медики. Казалось, недели не хватит, но это был вопрос жизни и смерти. Люди помогали друг другу как могли, отдавая последнее. Впервые общество объединилось в один действующий организм, в одну цельную нацию, в коллективное братское сообщество, вставшее во благое дело». Впервые люди объединились как семья, как родственные души, как творения Божьи, чей союз говорил о великой коммуне, том, чем должен был давно являться мир. Вскоре не осталось никого, кто не получил бы эту панацею. Миссия была выполнена в поставленные сроки. Однажды высоко в небе за облаками над Москвой пролетел грузовой самолет, из которого что-то вывалилось, и камнем полетело вниз на землю. Огромный пакет на парашюте опустился на детскую площадку, где играла ребятня. Из пакета повалил темно-красный дым, который сразу расползся по всей площадке, соседним дворам и улицам. Что это было, никто не знал. Люди закашляли и повели детей по домам подальше от этого красного тумана, окутавшего весь район. На очередном совещании незримой коллеги лорды в онлайн-режиме наблюдали за последствиями высвобожденного ими смертоносного вируса Левиафан. Он должен был в миг поразить все население страны, даже людей за ее пределами, везде, где только обитал славянский народ. Лорды были в предвкушении. Внутри каждый из них ликовал, смотря как красный туман распространяется по территории города и страны. Для них наступал их долгожданный день, великого возмездия и приближения судного дня. Вот он. Он уже был перед глазами, время пробило, вечность уже почти раскрыла свои ворота, в которые просто нужно было войти в славе как герои, как великие архонты, уподобившиеся богам и наделенные большой властью. Но что-то пошло не так. Ничего не происходило. Лорды заёрзали в недоумении. «Почему никто не умирает?» — прокричал в нервном напряжении лорд Даймон. «Почему они не дохнут?» «Что происходит?» Обстановка в зале накалилась до предела. «Это точно был вирус? Или это хрень какая-то?» Воскликнул лорд Дьорди. «Сомнений быть не может», — ответил Баффет. «Ну, тогда что это?» — с пеной рта спрашивал Даймонд, тыча пальцем в экран. Красный туман рассеивался, и ничего не происходило. Люди спокойно куда-то шли, ни о чем не подозревая, все было как обычно — «Не понимаю», — сказал Баффетт, схватившись за голову. «Срочно вызвать аналитиков и выяснить, что пошло не так», — приказал Бенджамин членом своего клана. Внезапно на экране появился министр здравоохранения Российской Федерации, который явно собирался выступить с заявлением. «Кто это? Почему он здесь? Что вообще происходит?» Лорды в недоумении смотрели на экран. «Это министр здравоохранения Российской Федерации», — пояснил лорд Баффет. «Что он тут делает?» «Это прямая трансляция, которую показываю по всему миру, во всех странах и по всем каналам». «Включите переводчик». На экране пошли субтитры на английском, искусственный интеллект стал переводить выступление. «Я обращаюсь к людям всей Земли и уполномочен заявить о том, что благодаря нашим ученым и ученым всего мира... Мы изобрели такой искусственный интеллект, который смог разработать лекарство от всех болезней. Оно у нас на руках, и мы хотим им поделиться со всем миром. Модифицированный искусственный интеллект сумел исправить человеческую ДНК, он раскрыл нам все тайны человеческой психики и природы. Лорды незримой коллегии осознали свое поражение, и теперь мысль об атомной атаке казалась более удачной. Они понимали, что нужно было действовать иначе, но было уже поздно. А министр здравоохранения продолжал. «Выведенная модифицированным искусственным интеллектом вакцина обрезала на корню все существующие болезни и создала такой мощный щит иммунной системы, что пробить его теперь не представляется возможным. Человек обрел шанс вернуть свое первичное эдемское состояние, и скоро всеми нашими усилиями мы вновь вернем рай на Земле». Модифицированный искусственный интеллект доказал существование Бога. С заключениями МИИ вы сможете ознакомиться на официальном сайте Министерства здравоохранения. Это еще не все. Есть самая важная новость, которую я хочу озвучить. Мы также заметили, что выведенная МИИ-вакцина не только излечивает людей от всех существующих болезней, она также поражает те места организма и те души, которые не имеют Божьего происхождения – Я говорю о сорняках и плевелах, которые среди нас. На них эта вакцина действует так, как об этом когда-то сказал сам Иисус Христос. «Царствие Божие подобно Хозяину, который посеял на своей земле хорошие семена. Но когда все спали, на поле пробрался враг и посеял плевелы». Все были удивлены, откуда же на поле появился этот сорняк, и работники хотели вырвать его. Однако хозяин сказал, что следует до времени оставить расти пшеницу и плевелы вместе. Он боялся, что жнецы случайно выдернуты добрые ростки. Когда ученики Христа попросили объяснить ему эту притчу, Господь ответил. «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол».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 Сегодня пришло время сорвать все плевелы, посеянные дьяволом на нашей земле, и ввергнуть их в печь огненную, где скрежет зубов. Сегодня наступил день жатвы, и божьи жнецы нам помогут в этом. Вакцина, созданная модифицированным искусственным интеллектом, и является тем жнецом. Да будет так, как это было предначертано. Мы только можем созерцать этот день жатвы и верить в то, что не будет больше плевел на земле никогда. Сегодня начинается тот самый судный день, апокалипсис, о котором сказано в Писании. Чем это все закончится, мы пока не знаем. Но с уверенностью могу сказать, те, кто выживет, воссияют, как солнце в царстве отца их. После этих слов экран, угрожающий, погас. Лорды поняли, что Мии победил. Он создал самый мощный щит, который можно было придумать, который когда-то давным-давно был у первых людей, и был безжалостно разбит змеем. Но Божье создание возвращало себе былую славу. Природа вернула человеку его эдемское состояние. Из доклада министра здравоохранения они поняли, что психика людей стала восстанавливаться. Отпали все темные мысли, порочные желания. С темным духом было покончено. Человек стал возвращаться к своему идеальному первичному состоянию. Это было самое настоящее очеловечивание. Территории самости должны были развеяться и исчезнуть, как туман. Душа должна была обрести свободу, в которой ей было воистину легко и непринужденно, как у Бога за пазухой. Человек должен был обрести единство с природой. Вирус просто не мог прижиться в такой обновленной плоти, и ДНК переписывала сама себя и устраняла все изъяны в человеческом организме. Человек обретал бессмертие, он побеждал окружающую его хищную природу среду, заполненную смертоносными вирусами и бактериями, которых так долго и давно выращивал на земле князь со всей своей незримой коллегией из вечных архонтов, питающихся его кровью, в которой была вся их сила, энергия жизни и здоровья всех людей, из которых они вытаскивали жизнь путем демонизации, обесчеловечивания и взращивания бацилл смертельного вируса самости в человеческом организме. Но этому пришел конец». Теперь этот смертельный Левиафан был бесполезен и вскоре просто вымер. Он не смог причинить вреда никому. 13 верховных лордов понимали, что за дверью их ожидают они, ангелы человеческие, которые должны были их всех ввергнуть в ту самую печь огненную, где их ждали плач и скрежут зубов до скончания дней. Их вынести справедливый приговор и божий вердикт, который откладывался на такой долгий срок. Теперь все деньги мира, вся их власть не стоили и ломаного гроша. Все превратилось в пыль и прах жуткой безысходности, которая должна была забрать их жизни, забрать их из жизни и наделить только заслуженной смертью. И не просто смертью. на огненная от них не должна была не оставить ничего. И сама жизнь — должна была стереть всю память о случившемся, о падении в проклятое, которое прекратило свое существование.